Оно должно перейти вовнутрь. И это действительно происходит. Уже в раннем детстве возникают такие мыслительные действия, которые выполняются ребенком в уме, без внешних проб. Если малыш знаком со способом решения задачи достать далекий предмет с помощью палки, то ему ничего не стоит догадаться применить палку в новой ситуации. Например, вытащить мячик – который укатился под диван. В основе такой догадки – проба, которую ребенок проделал в уме. Но с чем он действовал? Не с реальными же предметами? Конечно, нет. Он действовал с образами предметов, с представлениями о них и о том, как они ведут себя. Психологи называют эту новую ступень в развитии мышления ребенка – мышлением наглядно-образным, в отличие от старого – наглядно-действенного. В раннем детстве, как вы сами убедитесь, образное мышление еще весьма ограничено в своих возможностях, только самые простые задачи ему под силу. Усложняются условия, приходится спускаться ступенькой ниже, прибегать к помощи внешнего действия, внешних проб. Установление связей между предметами, между орудиями и предметами будет вами всячески поощряться. Мы упоминали уже о том, насколько полезны для интеллектуального развития малыша любые орудийные игры с палочками, черпачками, веревочками, ленточками. Помогут вам и столь любимые детьми игры с песком и водой. Обобщение. Часы, говорим мы малышу, показывая ему на маленькие наручные часики и на большие, настенные часы, на будильник и на уличные часы. Пуговица, учим мы говорить и про черную пуговицу на пиджаке у отца и про маленькую беленькую пуговицу на рубашке. Усвоить, что одинаково могут называться предметы со столь различными внешними свойствами, малышу трудно. Мы-то их называем одинаково, потому что роль их в нашем обиходе одинаково. Часы, какие бы они ни были, показывают время, пуговица любой формы должна застегиваться. Но ведь ребенок вообще не знает этого. И если бы он не усваивал с нашей помощью разнообразных предметных действий, если бы не постигал, для чего нужны те или иные вещи, как с ними обращаться, овладеть обобщением предметов он был бы просто не в состоянии. Ведь замечаемые нами в речи ребенка второго года жизни его собственные слова обобщения относятся, как правило, к совершенно разным предметам, сходство которых подмечается по случайным признакам. Причем эти признаки могут все время меняться. Малыш называет кошку просто «кх». Затем он начинает применять это слово к меховому воротнику. Он такой же пушистый. потом к мелким блестящим предметам из-за сходства с глазами кошки, к вилке познакомился с кошачьими коготками и даже к портретам бабушки и дедушки. Здесь, по-видимому, тоже главным оказались глаза. Взрослых, конечно, такие случаи первое время забавляют, но вскоре малышу все более последовательно начинают внушать, что слово с предметом связано определенным образом и он усваивает это причем иногда заходит так далеко что превращает название предмета как бы в имя собственное только его любимый красно синий мяч мя любой другой мяч этого имени недостоин как же учить ребенка обобщать Вы должны учесть, что словесное натаскивание ребенка даст гораздо меньше, чем расширение опыта его действий с игрушками, предметами быта, простейшими орудиями. Первые подлинные обобщения предметов по их назначению, функции возникают сначала практически в действиях, а уж потом закрепляются в слове. Остроумные опыты наглядно показали, какое преимущество имеет действие с предметами перед простым показыванием и показом и называнием их.